Глава пятая. Ракоши вошел в комнату и оценивающе глядел девушку. — Хорошая работа, Олли. Спасибо, мистер Ракоши. Он стоял всего в нескольких дюймах от нее. Валентина остро ощущала запах его одеколона. — Парикмахер ждет, — сообщил Видал, и она кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Уолли нахмурился, глядя им вслед. От него не укрылась реакция девушки на упоминание о женитьбе мистера Ракоши. На мгновение ему стало жаль ее. «Милая девушка, но ей придется научиться сдерживать себя, притворяться, умело носить маску, если она хочет выжить в джунглях Голливуда». Гример в отчаянии покачал головой и сосредоточился на актрисе, ожидавшее превращения в красавицу с юга. Он давно уже перестал давать непрошенные советы звездам и старлеткам, ежедневно проходившим через его руки. Оказавшись у парикмахера, Валентина избегала взгляда и прикосновений, видала. Словно осколок льда вонзился в ее сердце, студив кровь до такой степени, что никакое летнее солнце не могло бы его согреть. Если видал и заметил ее молчание, то ничем не дал понять это. Только когда они шли в костюмерную, он заговорил сам. «Я не собираюсь сделать обычную пробу. Мне нужно показать Гамбете нечто гораздо большее». Он вручил Валентине несколько страничек сценария. «Это первая сцена, где пятнадцатилетняя Маргарита Анжуйская узнает от дяди, Карла VII, что она должна выйти замуж за короля их Английского, дабы укрепить мир между двумя государствами. В горле у Валентины мгновенно пересохло, а сердце колотилось так, что лишь с большим трудом ей удалось выговорить. Англия и Франция тогда воевали. Видал улыбнулся, и она быстро отвернулась, чтобы он не заметил, сколько боли стынет в глазах. — Чему, — спрашивается, — вас учили в школе? В начале XV века едва ли не половина Франции принадлежала Англии, и только после гибельного правления Генриха во владениях англичан остался лишь Кале. Не пойму, почему я должна знать историю Англии? — вскинулась девушка. — Возможно, вы правы, но через несколько недель вам придется выучить ее на зубок. Во второй сцене Маргарита, отчаявшись расшевелить своего мужа Мямлю, решает поднять и повести армию сама, чтобы сохранить английскую корону для супруга и сына. Его близость становилась невыносимой. — Кто будет играть роли Карла VII и Генриха? — спросила она, не поднимая глаз. — Пока неизвестно. «Прочтите сценарий постарайтесь запомнить, сколько сможете. Неважно, пусть даже придется читать его. Главное, как вы держитесь перед камерой». Они вошли в костюмерную, и Валентина встала от него как можно дальше, гадая, выдержит ли его присутствие в тесном пространстве съемочной площадки. «Все готово», — спросил он у крохотно-энергичной седовласой дамы в Пенсне. — Как вы требовали, мистер Ракоши, костюм нашли, — прекрасно, — кивнул он и, повернувшись, вышел из комнаты. Костюмерша попросила Валентину раздеться в маленькой гардеробной, а сама сняла с вешалки роскошный бархатный наряд и последовала за девушкой. Широкая юбка с длинным шлейфом была оторочена мехом горностая. Женщина натянула костюм на Валентину и повела ее в примерочную. Пока платье закалывали и подшивали, девушка медленно читала сценарий, постепенно обретая уверенность. От нее требуется то же, что и всегда — заставить звучать написанные на бумаге слова. В восемь лет она выучила наизусть поэму Теннисона. «Леди Шарлотт», и каждый раз плакала, читая последние грустные строфы. «Песнь о Гаявати, Генри Лонгфелла она запомнила с удивительной жадной легкостью. Любимые места из Писания, целая страница учебника истории Америки», Прекрасная память помогала девочке искрасить скуку и одиночество в лишенном книг Дортуаре. Теперь эта способность станет неотъемлемой частью ее жизни. Валентина наконец отложила сценарий и поглядела в зеркало. Глаза ее широко раскрылись, с губ сорвался радостный возглас. Тяжелое средневековое платье преобразило ее. Она стала Маргаритой Анжуйской, пятнадцатилетней девочкой, послушно, но непокорно внимавшей дяде самому могущественному королю в Европе. Волосы распущены по плечам и увенчаны золотой диадемой, украшенной поддельным жемчугом и стразами. Вернулся, видал. Готова? — спросил он, и неожиданно для себя осекся. — Много лет Маргарита Анжуйская жила лишь в его воображении. Теперь он увидел ее воочию, из плоти и крови. — Да. Маргарита Анжуйская не влюблена в женатого мужчину. Маргарита Анжуйская — хозяйка своего сердца. Ей не придется страдать трепетать от одного вида стоящего рядом мужчины. Сознание этого давало ей внутреннюю свободу, о которой она, казалось, не могла помыслить. Высоко подняв голову, девушка бесстрашно встретила его взгляд и вышла из комнаты так величественно, словно была окружена фейлинами. Видал улыбнулся. «Теодор Гамбета еще не знает, что он нашел» величайшую звезду, никогда в жизни не стоявшую перед камерой. Он отдал приказ никого не пропускать на площадку. Не стоит, чтобы новость раньше времени не достигла ушей Гамбиты. Теперь людей на студии прибавилось. Было уже почти девять утра, и через главные ворота вливался поток администраторов и служащих, идущих в офисы. Прилавок лавок осаждали сценаристы, ассистенты режиссеров рабочие — Они наспех глотали черный кофе, готовясь к очередному суматошному дню. Актеры массовки спешили получить костюмы и последние наставления. В магазинчиках, торговавших гримом и театральными принадлежностями, царила суматоха. В парикмахерскую, и чистильщику обуви выстроились длинные очереди. Видал, оберегая Валентину от толчков, пробирался через толпы подданных Теодора Гамбета и чувствовал, как в душе нарастает Возбуждение. Он непременно поймет, был ли прав еще до того, как увидит отснятый материал. Поймет в том мгновении, как она встанет перед камерой. Дверь закрылась, и они оказались в темноте. Валентина заморгала, пытаясь привыкнуть к полумраку маленького павильона. Доброе утро, мистер Ракоши. Доброе утро, Гаррис. Дайте мне поближе осмотреть эту площадку. — Мы работали, не покладая рук, с тех пор, как вы отдали приказ, но три часа — слишком мало времени. Знаем и вчера вечером. Но видал уже не слушал. Переступая через змеившуюся на полу кабели, он направился к наскоро-сооруженной площадке. Задник представлял собой нарисованный яркими красками интерьер средневекового замка. Перед ним стояли стол темного дуба и стул с высокой спинкой, украшенный искусной резьбой. А Валентина оставалась на месте, боясь пошевелиться. В павильоне было еще человек шестнадцать — оператор, осветители, электрики, рабочие. Никто не обращал на нее внимания. Взгляды присутствующих были неотрывно устремлены на напряженную гибкую фигуру Видала Ракоши. Я подумал, не усыпать ли соломой пол? — начал человек по имени Гаррис. — Нет, — решительно отказался Видал, — я хочу, чтобы, когда она направится к камере, юбки подметали каменные плиты и при этом громко шелестели. Не желаю никаких других звуков, ни одного. Только шаги девушки, идущей вперед, пока она не окажется лицом к лицу с дядей и не посмотрит прямо в объектив. Будет сделано, мистер Ракоши. Видал в последний раз, оглядел площадку и обернулся к съемочной бригаде. «Шевелитесь побыстрей! Попробуйте передвинуть Юпитер влево!»